Новые путешествия, новые заботы. Поли сразу поняла, что больная сказала правду. Эти глаза не могли лгать. Значит, болезнь отняла у ее девочки память. И хотя женщина понимала, что бедняжке нужно помочь всё вспомнить, сама в глубине души обрадовалась. Сейчас, без имени и без семьи, ее девочка была одна в целом мире, и кроме Полли... У нее никого не было. Стараясь скрыть свой восторг, Поля успокоила больную. — Ничего, милая, память к тебе вернется. Главное, что ты пришла в себя и говоришь со мной. Не все сразу. Женщина взяла обе руки больной и прижала их к губам. — Слава Богу, ты жива! Незнакомка вздрогнула, но затихла и рук не отняла. А потом слабо улыбнулась поле и сказала... «Вы меня не знаете, но жалеете и страстно желаете мне выздоровления. И еще вы называете меня Кассандрой. Почему?» Оторопевшая поле так и осталась сидеть с приоткрытым от изумления ртом. Больная вздохнула и объяснила. «Я не знаю, как это получилось, но мне передались ваши чувства и мысли. Вот сейчас вы думаете, что у меня с головой не все в порядке. Может, вы и правы?» «Я не знаю, кто я, откуда и чем раньше занималась, но и вы не знаете, хотя думаете, что я девушка Кассандра из богатой семьи. Почему? Ты в бреду часто повторяла это имя», — выдавила поле «И когда я тебя нашла, ты была дорого одета». Торговка вскочила и бросилась к шкафу, куда повесила одежду подопечной. «Вот видишь, это ротонда стоит огромных денег». «Такие меха носят только аристократки или актрисы. Правда, богатые куртизанки тоже любят соболя». Сбивчиво объясняла Полли, разворачивая блестящий мех. «И платье на тебе было бархатное, а еще при тебе были драгоценности. Сейчас я покажу». Полли разложила ротонду поверх одеяла и вернулась к шкафу. Она вытащила из-под старенького штопанного белья белый узелок и вернулась к постели. «Вот, глянь, серьги и кольцо с аметистом, а еще медальон. Он сам по себе дорогой. Золота много, а в крышке такой огромный камень. Я даже представить не могу, сколько он может стоить!» Поля разложила драгоценности на блестящем меху и с надеждой спросила. «Посмотри, может, они напомнят тебе что-нибудь?» Девушка взяла аметистовое кольцо и зажала его между ладоней. Она долго молчала, и скорбная складочка прорезала гладкий лоб, прежде чем больная заговорила вновь. «Это кольцо называет имя Кассандры, повторяет его раз за разом, но больше ничего. Может, медальон что-нибудь подскажет?» Она крепко сжала руки, будто старалась вытянуть из полированного золота свое прошлое, а потом повернула замочек и открыла крышку. Два прекрасных лица улыбнулись портрета. Девушка провела пальцем по лицам на миниатюре и поднесла палец к колбу. «Франсиско и Джудитто. Они любили друг друга и были счастливы. Это то, что я поняла, прикоснувшись к портрету. А сам медальон хранит права Кассандры. Я дала слово, что медальон будет при мне, и еще я должна куда-то с ним поехать, но не знаю куда». «Права Кассандра?» — переспросила Полли. «В медальоне?» «Значит, в нем должны быть бумаги. Давай я посмотрю». Она взяла украшение из рук больной и подошла к пылавшему камину. Женщина наклонилась поближе к огню, золото отразил языки пламени и стала заметна тонкая щель между портретом и рамкой. «Портрет снимается», сообщила Поля и потянулась к ножу, лежащему на столе. «Ну что, попробуем открыть тайник?» «Давайте», нерешительно кивнула больная. «Правда, я немного боюсь». Полли взяла нож и аккуратно просунула его кончик под рамку. Легкого усилия хватило, чтобы портрет отделился. Под ним, в углублении крышки, лежали плотно свернутые листы пожелтевшей бумаги. Полли вытряхнула их на стол и отнесла к постели. «Смотри сама, ведь это твое!» предложила она, бережно разворачивая слежавшиеся складки. Бумага, как видно, была чем-то пропитана, раз не ломалась. Развернув один листок, потом другой, Поля убедилась, что прочесть ничего не сможет. «На каком же они языке?» — удивилась она. «Первый написан на испанском, а второй на итальянском», — объяснил ей подопечная. «Так ты что, знаешь и тот, и другой?» — растерялась женщина. «Наверное, знаю, раз понимаю, что там написано». Подумав мгновение, — ответила больная. «И что же ты поняла?» нетерпеливо спросила Полли. «Испанский документ, выписка из церковной книги о венчании герцога Малибра и графини де Мендоса, а итальянский — свидетельство о крещении Кассандры де Малибра графини де Мендоса». «Ну вот, все и разъяснилось», обрадовалась Полли. «Ты дочка герцога и графини». «Я сразу это поняла. Только как же ты попала в Англию? И что с тобой здесь случилось? У тебя была пробита голова, да к тому же ты где-то сожгла волосы». Больная провела кончиками пальцев в помеху, и вдруг лицо ее исказилось. «Пожар! Я чувствую, как горит огонь!» — воскликнула она. «Это непростое несчастье. В комнате два убийцы. Они убили Джудитта и подожгли шторы, а потом они стреляли. Девочка моя!» Испугалась поле «Так ты чудом выжила! Они верно подумали, что ты мертва!» «Я не знаю. Может, и так», — согласилась больная. «А нельзя ли узнать, был ли пожар рядом с тем местом, где вы меня нашли?» «Конечно, можно! Просто я уже две недели не выходила из дома, сидела с тобой, но теперь, когда ты пошла на поправку, я схожу на ту улицу и все узнаю». «Спасибо вам», — тихо ответила девушка, закрывая глаза. «Спи, дорогая, тебе нужно больше отдыхать, а поле для тебя в лепешку разобьется». «Я знаю», — не открывая глаз, прошептала больная и заснула. «Вот и славно! Спи, моя Кассандра», — ласково сказала Поли, кладя руку на высокий белый лоб, впервые за много дней не пылавшись жаром. «Поправляйся, а поле перевернет небо и землю и вернет тебе то, что ты потеряла». Товарки у Ковингарден забросали поле вопросами. Всем было любопытно, что же с ней случилось и почему она не работала. Сказавшись больной, торговка апельсинами пообещала в ближайшие дни, если здоровье позволит, вернуться к работе и, незаметно поменяв тему разговора, спросила у женщин, не было ли поблизости пожара. Торговки расцвели от удовольствия. «Еще бы!» Нашелся еще один благодарный слушатель, не знающий об ужасной беде, приключившейся в театре. Перебивая друг друга, женщины принялись взахлеб рассказывать подруге о пожаре в доме Примадонны Малибране. Дворецкие сеньоры сам приходил в театр на следующий же день после несчастья. Он-то и сообщил директору страшную новость. Директор поделился ею с трупой а уж потом весь район вокруг Ковентгарден принялся обсуждать подробности случившегося. Говорили, что великую певицу ограбили, сняли с ее шеи дорогущие жемчужные ожерелье, а потом и вовсе убили. Дом же подожгли, чтобы заместить следы. Дочка сеньора Кассандра куда-то исчезла. Скорее всего, убийцы увели ее с собой. Но самым удивительным было не это, а то, что покойная синьора оказалась испанской герцогиней. Из посольства даже приезжал специальный человек, чтобы опечатать ее вещи. Вызвал благодарный восторг торговок, Поля изумилась, ужаснулась, в меру поохала и отправилась домой. Теперь она уже знала, что надо делать. Следующим утром, изрядно сбросив цену на свой товар, поле предлагала свои апельсины повару в испанском посольстве. Повар оказался добрым англичанином и с землячкой с удовольствием поболтал. От него Полли узнала, что и впрямь герцог Малибра поручил послу сообщать в Испанию, как живут в Лондоне его жена и дочь. Делом этим занимался граф Монтоя, Но тот оказался тайным картежником с огромными долгами, и его несколько дней назад зарезали при выходе из игорного клуба. Пришлось послу самому описывать и упаковывать уцелевшие при пожаре вещи покойной герцогине Малибра для передачи ее супругу. Посол был так озабочен ценностью изъятого, что отправил все в Гранаду со специальным курьером. поле запомнила название города и поспешила домой. Теперь у них с Кассандрой появилась хоть какая-то ясность в том, кто была ее мать. Вот только было непонятно, почему герцогиня жила отдельно от мужа и кто ее убил. Полли подозревала, что бедную женщину погубили по заказу разгневанного супруга, но боялась обсуждать с больной этот щекотливый вопрос. Впрочем, Кассандра заговорила сама. — Тетушка, — так она теперь всегда называла Полли, — я знаю, что вы думаете. «Будто мой отец смог подослать убийц к моей матери. Может, вы и правы, а может, и нет. Но я должна понять, что же произошло на самом деле. Разгадка находится в Испании, в Гранаде, где, как вы узнали, живет герцог Малибра. Значит, нам нужно туда поехать». «Конечно, дорогая, мы поедем. Куда скажешь. Но сначала ты должна поправиться, ведь ты пока не встаешь. Как только выздоровеешь, мы сразу же сядем на корабль». «Я быстро поправлюсь», — пообещала Кассандра. Но быстро не получилось. Силы к больной возвращались слишком медленно. Прошел почти месяц, прежде чем она, обняв за шею Полли, сделала свои первые шаги по комнате. Еще месяц понадобился, чтобы найти корабль, идущий в Малагу, ближайший к Гранаде-порт. Наконец, продав скупщику краденого Соболю-Ротонду, Поле обеспечила оплату проезда на торговом барке Розамунда, и обе женщины отправились в путешествие. Помощник капитана, показавший пассажиркам их каюту, напомнил, что до Малаги ожидаются еще четыре захода в другие порты, и первым из них будет Дувр. Кассандра вздохнула, ей это название ни о чем не говорило. Весь мир был для нее чистым листом. «Дувр! Так Дувр? В Дувре орловы пришлось несладко В Лондоне молодые российские дипломаты с видимым облегчением усадили надоедливую Фрелину в почтовую карету, снабдили ее билетом на почтовую бригантину Пегас и умыли руки. Так что пришлось Агате Андреевне путешествовать по Англии с помощью жестов. Впрочем, это оказалось даже забавным, но в огромном порту Дувра Фрелине стало не до смеха. Множество кораблей, и толпы, спешащих людей. Где теперь искать этот самый Пегас? Не дай бог опоздаешь к отплытию. Орлова постаралась сложить из нескольких знакомых слов короткую фразу. «Sorry, Brigantine Pegasus», а потом произнесла ее вслух. Как ни странно, первый же моряк, сосредоточенно трусивший мимо с мешком на плече, оказался настолько любезным, что не только понял косноязычную иностранку, но и проводил ее до трапа Пегаса, да еще и донес саквояж. На радостях Агата Андреевна подарила моряку шиллинг и поспешила занять свою каюту. Приехала она, как оказалось, слишком рано, поэтому успела и отдохнуть, и даже подремать до отхода судна. Проснувшись, Фрелина решила выйти на палубу, посмотреть на отплытие. Других пассажиров на палубе не было. И лишь матросы, четко выполняя команды, летали от мачты к мачте. Стараясь не мешать, Агата Андреевна отошла на корму и огляделась. Солнце отбелило меловые скалы Дувра и растворилось в седых волнах пролива. Все было светлым, серебристым и белым. Глаз не оторвать! Первый день весны стал последним днем пребывания Орловой в Англии. Хорошо, что он заканчивался так красиво. Эта великолепная картина вытеснит из памяти все тяжелые переживания и сомнения, измучившие Агату Андреевну на Британских островах. Орлова все же решилась выполнить свой долг и отослала императрице матери твердое «нет». Она не смогла написать о принцессе Уэльской то самое «нежелица», услышанное в Гайдпарке, но сослалась на свои впечатления и предчувствия. К счастью, Мария Федоровна опасения поняла и в ответ прислала краткое письмо, где благодарила свою фрейлину и просила ее теперь съездить в Вену и Париж. На втором листе с четкой немецкой педантичностью были изложены подробные инструкции что, где и как должна делать Орлова. Мария Федоровна всегда знала, чего хочет, и за долгие годы у власти привыкла добиваться этого любой ценой. Новое путешествие, новые заботы. Что ж, по-другому, как видно, не бывает. Корабль уже отошел от причала и, маневрируя, становился на курс. Ему навстречу из открытого моря двигалось большое трехмачтовое судно. На его борту потемневшие белые буквы сложились в слово «Разамунда». У борта встреченного корабля Агата Андреевна заметила такого же любопытного зрителя, как и она сама. Грубый серый плащ с капюшоном полностью скрывал фигуру, но с первого взгляда на тонкое, даже худое лицо, стало ясно, что зритель — молоденькая девица. Тонкие черты, бледные впалые щеки, бескровные губы. «Больная? А может...» Это следы недоедания?» Незнакомка заинтересовала Орлову. Мимо девицы пробежал матрос. Он задел ее локтем и кинулся извиняться. Пассажирка не отшатнулась и не оскорбилась. Она с достоинством ответила моряку и перешла вдоль борта ближе к корме, где уже никому не смогла бы помешать. «Странно, что-то не вяжется», задумалась Орлова. Девица, одета как простолюдинка, одержит себя так, как это умеют лишь родившиеся на самом верху. Не стушевалась, не озлобилась, не выказала никаких чувств по отношению к обидчику. В ней есть чувство собственного достоинства, и, как любит говорить Мария Федоровна, «комельфа». Суда почти поравнялись друг с другом. Девица в сером плаче оказалась как раз напротив Орловой, и Фреллина как будто бы наткнулась на взгляд золотисто-карих глаз. Агате Андреевне даже показалось, что незнакомка прочла ее мысли. «Но разве это возможно? Бред какой-то!» И все же в глазах девушки ясно сквозили понимание и интерес. Орлова прикрыла веки, стараясь защититься от этого проницательного взгляда, а когда открыла их, корабли уже разминулись. Незнакомка обернулась, ловя взгляд Агаты Андреевны, а потом нерешительно подняла руку и помахала. «И тебя удачи, милая!» – пробормотала Фрейлина и кивнула в ответ. «Пусть первый день весны принесет счастье всем путешествующим!» Орлова кинула последний взгляд на английский берег и ушла в свою каюту. В тот самый час, когда на землю Франции вновь ступила нога ее самого знаменитого сына. Во главе небольшого отряда отрекшийся император Наполеон высадился у мыса Антип и в очередной раз перевернул судьбу Европы.